По дороге уже услышал очередной выстрел из корабельного орудия. Знал ведь, что в меня бегущего они точно не попадут, а голова сама по себе в плечи втянулась. У Господа свои резоны. Но ядро упало где-то в стороне разрушенного форта. Я решил, что люди с черного корабля разглядели такие моего увольня брата и прибавил шагу, надеясь успеть прикрыть отступление Мичмана. Короче, не успел. Брательник мой... Только выглядит, словно ленивый осенний медведь. На самом деле, может он двигаться быстро и четко, как терминатор. Мичмана я застал за выкладыванием электронных причиндалов из рюкзака на обочину дороги. Рядом стоял небольшой женскую сумку, обтянутой кожей, с окованными углами сундучок. — Снова здорово! — поприветствовал мое появление. — Вас там учили ненужный шмот грамотно в лесах тырить так, чтоб враг не догадался. Учили, хмыкнул я, скидывая и свою поклажу. Действительно, таскать с собой никому теперь ненужные камеры с аккумуляторами никакого резона не было. А где наш Гагарин? У него тут лошадь была, прикинь? Он как настоящий чингачкук. Без седла на кобылу прыг и ускакал. А мы чего дальше, командир? Поинтересовался брат, когда я вернулся из леса, где прикопал лишний груз под приметным кустиком. Идем Ваське вопросы задавать или валим до дома до хаты? Хороший вопрос, блин, и ответ вполне логичный. Если совсем не задумываться о судьбе жителей той деревеньки, думается, мне их и так ждало в скором будущем не чаепитие с леденцами, а после того, как мы здорово разозлили команду черного корабля, и подавно. Только как-то мне это в падлу все показалось. Разворошили осиное гнездо и в кусты... Не по-добро это, да и лишаться источника, разлюбезного моему младшему, возомнившему себя новым покорителем диких земель, совсем не хотелось. — Это зависит от того, есть ли у тебя еще гранаты, — прищурился я. — Две, — лаконично ответил тот, — фенечка и Ргдшка. Супер, — обрадовался я, — а с помощью скотча, щебенки и умелых ручек и из пятерки слабо креймор смоздрячить. Тю на тебя, богохульник! отмахнулся Мичман. Скотч есть? Главный инструмент хулиганстера, кивнул я, вытягивая из кармана разгрузки большой моток. Тогда типа что сидим, кого ждем? Руки в ноги и побежали. Там, где-то впереди, один убогий другого на своем горбе волокет, а третий из себя Чапаева изображает. Ну, и рыбачков о большом П надо бы предупредить. А сюрпризы, чтоб гости дорогие не расслаблялись и поднапряглись, — хихикнул я, — вперед. По дороге ходили. Не то чтобы особенно интенсивно, но следов хватало. И в одну сторону, и в обратную. Только следы раненого хорошо выделялись, да и знакомые, характерные даже углубления от копыт Васькиной лошади ни с чем не спутаешь. Поэтому, когда километров через пять или шесть дорога немного довернула направо, а бывший обитатель Острожка — и следом пастух продолжили идти прямо в лес, я, не сомневаясь, двинул за ними. Отпечатки ног и копыт, как путеводная нить, все больше забирали к югу и юго-востоку и привели нас в итоге к самому началу оврага, под дну которого журчал веселый курицы по колено родничок, вытекающий из-под корней здоровенного пня, а на самом пне, чьей-то искусной рукой, Когда-то давно был вырезан очень и очень знакомый знак. Страшненький такой паучок биологической опасности. — Весело, — прокомментировал находку Леха. — У тебя, случайно, костюмчика L-1 с собой нету? — Да ладно тебе, — отмахнулся я. — Аборигены пугают. Индейцы вон черепа человеческие на копья по лесам расставляли, а эти страшилку Нарисовали. — Нарисовали кнул колбаской пальцем в небо Мичман. — Значит, знают, что это такое. — Сними на видео, — вынужден был согласиться я. — Пусть у Егорки голова пухнет. Напарник кивнул и вытащил камеру. Тремя минутами позже мы уже шлепали по чавкающей сырой глине или перепрыгивали с берега на берег, потихоньку набирающего силу потока. Отличное место, чтобы встретить незваных гостей, — угрюмо пробурчал Леха в гарнитуру когда откосы оврага превысили наш рост. «Дюш, ты там не зевай!» «Не учатся!» Останавливаясь, чтобы внимательно рассмотреть подозрительное место, прошептал я в ответ. «А то я сам не понимал очевидных вещей. Не было бы у нас дефицита в людях, непременно бы послал по паре глазастых ребят верхом оврага. Держи дистанцию!» Журчала водичка в кронах деревьев, шипела на ветру листва — Яростно скрежетали насекомые, а вот птичьих трелей не было. Чего они, шаляпины, что ли для чужих больших и страшных двуногих арий выводить? «Эй, хозяева!» — гаркнул я, убедившись прежде в том, что мельтешащие между ветвей пичуги избегают именно того места, где я и сам бы засел в засаде. «Мы с миром, мы и Васькины друзья!» — кричал изо всех сил, стараясь держать голос ровным хотя жутко было так, что на спине даже волосы дыбом встали. — Вы, внучки, калибр их фузей видели? — С той дистанции, там метров пятнадцать было не больше, этакой болванкой мне бы бошку напрочь оторвало. — Думаешь, они тебя поймут? — как то нервно хихикнул, брат. — А куда нам деваться? Сняв винтовку с локтевого сгиба и повесив за ремень на плечо, ответил я. — Что-то мне было совсем не смешно. На людей с черного корабля мы с Лехой, конечно, совсем не походили, но не зря ведь беглецы рванули сюда, а не в рыбацкую деревню. Либо в том селении и нет уже никого, и все население в этом овраге от вражен прячется, либо встряли мы с братом в какую-нибудь глупую и кровавую разборку, вроде гражданской войны, и шлепаем бережком ручья примехонько в логово повстанцев. Они же, бунтовщики, если смотреть с другой стороны. — Ау! — продолжал я вопить. Минуты летели, а реакции не наблюдалось. — Васька, бляха от ремня, дай на кобыле прокатиться. — Да где тут кататься, господин хороший? — донеслось, наконец, из кустов. — Горы да буреломы. Только ноги животному ломать. — Гульчитай, открой личика боцманским басом взревел Леха. — Ты какого хрена на корабле делал чмо? Это уже я. Тебя же там чуть не завалили, как кабанчика. Пастух, надо же, послушался, и меня, и брата, высунулся из ветвей. Людей хороших думал спасти, весело оскалил солтаец. А как бляха от ремня понял, что не выйдет, всех богов начал молить. Тут чую, не слышат меня боги, ну и побег. А там и вы, стало быть. Ну, не будь даже из винта по погонцам тем шмалять будет, — расслабленно засмеялся я. Обычно, пока люди разговаривают, они не стреляют. Очень мало кто способен прямо в середине слова выстрелить и попасть. Я, дело прошлое, таких умельцев и не знаю. Так и будем на расстоянии трепаться? Или пригласишь в гости? А? А это? Это я сейчас, — засуетился Васька. И тут же забормотал, закудахтал в полголоса кому-то в густых зарослях. И, видно, получив разрешение, продолжил. «Туточки за поворот завернете, а там веревку вам скинут. Ногами по корню ступайте, чтоб следа не осталось». «Андрюх», — остановил меня уже шагнувшего было к тому повороту оврага Леха, — «гостинцы наши. Раз они тут линию обороны устроили, так может, здесь же и подарки оставим?» «О, Васька, туточки я. Ты в армии служил? Что такое мины, знаешь?» — Ох ты ж, бляха от ремня! — всплеснул руками пастух. — У вас и этот с собой имеется? — Есть пара штук, — прогудил Мичман. — И ставить их лучше именно тут. В кустах опять забулькали на ненашенском языке. Даже внизу было хорошо слышно, как эмоциональный алтаец изображал руками взрыв и вскрикивал пресловутый «Бабах!». — Короче, ставьте! — на этот раз без улыбочки разрешил, наконец, пастух. «Можно так, чтоб сюда наверх не достало?» «Как надо, так и можно», — хмыкнул Леха. «Ловкость рук и никакого мошенничества. А ты иди, Дюх, я закончу тебя догоню». И добавил уже шепотом и в гарнитуру. «И с нашими свяжись, чтоб знали, где нас искать, если что. «Хороший у меня брат, умный. Вот я бы точно не догадался с Егором и Михой на связь выйти. Так что мне только кивнуть осталось». Веревка уже меня дожидалась, и обещанный курень нашелся на положенном месте. Я был, конечно, уже далеко не двадцатилетний солдатик, рядовой РДВ 3-й разведывательно-десантной роты Энского отдельного разведбата, но сил в руках еще осталось достаточно, чтобы и себя наверх затянуть, и увесистый рюкзак, и оружие. А там меня ждал сюрприз. Туземные рыбачки оказались не такими уж и лохами, какими мне до этого представлялись. Позиции были оборудованы достаточно грамотно, а укрытие снабжено дополнительной маскировкой. Короче, за кустиками прятался невысокий в три бревна с руб с бойницами, а сам куст был собран по большей части из натыканных в грунт веток. Им бы еще здоровой паранойи, я мимо прогулочным шагом прошел. Они только раз глазами стрельнули и отвернулись и оружия побольше, и хрен бы вообще хоть один злобный враг из того оврага живым бы выполз. Параллельно тому лугу, по которому мы с братом бежали следом за Васькой, оказывается, шел еще один, куда шире и глубже. самой настоящей речкой и целым поселком из землянок по берегам. Стоило залениться идти по сырому дну, подняться наверх, пересечь какие-то 20 или 30 метров, Заросшего молодой порослию пространство и перед глазами открылся бы вполне мирный пейзаж, быт партизанского отряда, бляха отремня. Нет, они не лохи. Они это просто детский сад, ясельная группа. Фу! Устало выдохнул я и уселся прямо на краю здоровенного луга, ноги в пустоте. Давай, Вась, посидим, передохнем малех. Брата моего любимого подождем, а ты, пока есть время. Расскажи, как ты тут, как на военном корабле оказался, и что вообще тут происходит?» Честно говоря, мне действительно следовало перевести дух, успокоиться, чтобы не орать благим матом, когда придет время общаться с командирами этого пионерского лагеря. Но алтайцы правда мало-помалу начал говорить. И так меня этот рассказ захватил, что я едва возвращение блудного мастера взрывайстера Клювом не прощелкал. В день перехода алтаец начал бухать с самого утра. Оказывается, деревенское стадо ему уже пару лет как не доверяли, мог уйти в недельный загул, бросив животных без присмотра, особенно летом, когда берега вдоль горной реки рассвечивались многочисленными туристическими палатками. Васька и пристроился, вроде как местным антуражем подрабатывал, экзотикой. Это тут, в мире, пережившем катаклизм, он заговорил чуть ли не на чистейшем русском, а там, по собственному его признанию, специально коверкал язык, надувал щеки, изображая сурового и не слишком довольного вторжением чужеземцев туземца. Ему наливали, причем охотно, кружку мира, бляха от ремня, с ним фотографировались, просили рассказать какую-нибудь местную легенду, С головой у хитрого алтайского аборигена было все в порядке. Не пил бы, цены бы ему не было. Догадался же однажды зимой посетить библиотеку и краеведческий музей в райцентре. Из корыстных побуждений, конечно, но все же. Заучил пару сказаний. Еще несколько сам выдумал. Археологи-курганы приехали рыть возле скалы шепот. Васька тут как тут. Вроде бы нанялся землекопом но на самом деле как бы в разведку пошел. Лето — самый синокос, а он отвратительно трезвый и с лопатой в руках. Зато такого от ученых набрался о древних скифах. Заслушаешься? Особенно, если это так, для развлечения. Всерьез принимать его выкладки не стоило. Еще зимой бывший пастух промышлял охотой. Браконьерил, конечно. Откуда у него деньги на лицензии? А так... На лошадке своей в горы смотается, козу какую-нибудь подстрелит, мясо хозяйкам продаст, и все в порядке, неделю можно куражить. В тот день Ваську начали поить с самого утра. Целый автобус туристов выгрузился возле железного моста. Палаток не Все им интересно, как та гора называется, как это, что за суслики по дороге толпами носятся. Каким богам алтайцы поклоняются и где ближайшее место силы? Глупые туристы и смешные, но Васька там хорошо время провел. Виски он не любил, считал, что самогон гораздо лучше, но и не отказывался никогда. К нашему лагерю он не сам подъехал, лошадь привезла. На том месте лагерь редко кто разбивал, хоть и виды оттуда открываются шикарные, но до воды слишком далеко. А вот... Отставной пастух этот пригорок любил. Там тепло, и ветра почти никогда не бывает. Его туда часто кобыла приносила и аккуратно сгружала в тенечки. Пока хозяин отсыпался, умное животное спокойно пощипывало травку. А тут совсем не вовремя. Какая-то часть сознания в нем таки проснулась. Нет, сам-то он момент перехода вовсе не помнил. Только смазанные светлые пятна чьих-то лиц и сияющую арку подковы. Потом уже на морском песочке Васька голову напрягал изо всех сил, решая загадку, как он тут очутился и что делать дальше. Говорил наш невольный летчик-испытатель и на меня все поглядывал. Ждал, что я смогу таки открыть эту страшную тайну. А мне что, жалко? Щелкнул только сначала гарнитурой, чтоб и Леха мою версию послушал да и поведал заинтересованному потребителю о том, как он нас всех расталкивал и в портал кидался, и как лошадь сама за ним туда побежала, и как проход вдруг сам собой закрылся. А потом мы несколько недель изобретали метод, чтобы снова дверь открыть и Ваську спасти, и как открыли, но путешественника на острове уже не застали, и как пошли его искать, пока не нашли на борту страшного черного корабля. Короче... Я усиленно подводил Гагарина к самому для нас интересному, но и вполне ожидаемо получил ответ. Васька переплыл пролив на лошади. Они, я коняжек имею в виду, вообще отлично плавают, так что никаких затруднений у алтайца это предприятие не вызвало. Удивительно, но и людей, местных туземцев, он нашел в тот же день. Просто ехал себе потихоньку прямиком на север, пока не уперся в другой берег моря и не нашел дорогу. — А там уже дело техники. — Все одно, — вяло усмехнулся он. — Направо пошел, к вану в селение пришел, налево. — К дядьке Ролу приехал бы, там километров через десяток еще одна деревенька имеется. Я быстренько достал сделанную Егоркой карту и попросил указать место. Васька минуту разглядывал прихотливые изгибы морского берега, а потом решительно ткнул в бухточку почти точно на запад от нашей сопки. А на том южном берегу селение есть? По словам нашего первопроходца, выходило, что нет. Запретный это берег, и море к югу от ножа запретное. Я засмеялся, даже спросил, кто такой дерзкий, что этакой-то тучи народа запретить посмел. На что Васька совершенно серьезно ответил, что сам тон -то халанов не встречал. В рыбацких селищах всякий народ проживает, много местных, тех кто тут и родился и чьи деды прадеды тут же обитали. А есть и пришлые, кто с восточных княжеств или даже еще дальше, из земель железных людей, кто с северных островов, даже из уральского царства беглецы есть. Вольницы тут у них, граница между территориями южных племен, и относительно цивилизованными землями на востоке. Живи как хочешь. Можешь к деревенькам прибиться, но тогда придется какие-никакие правила соблюдать. Совсем лихих людей и здесь не любят. Иные отдельно живут, своим умом и на свой страх и риск. Хищников на острове нет, но из-за моря иногда приплывают двуногие. И тогда лучше вместе держаться. Да и немногочисленные торговцы – меняющие дыры моря на зерно и металлы, у каждого мыска останавливаться не станут. А вот с юга, из кхаланских степей, ни единого человека не приходило. Васька затруднялся сказать почему, мялся долго, а потом практически шепотом торопливо выговорил, что будто бы эти самые кхаланы, колдуны, животными знаются, чуть ли не разговаривать с ними научились и очень не любят тех, кто под парусами или на машинах по морю плавает. «Охренеть!» — сказал мне в ухо Леха, и я был с ним полностью согласен. «Ты мне тут бананы в уши не вкручиваешь?» — прорычал я довольному произведенным эффектом Ваське. «А ты вон у старого вана спроси», — самодовольно предложил отставной пастух. «Почему китобои в южные бухты носа не кажут? Он тебе много чего скажет». Ты только сразу на него не обижайся. Я смотрю, винтовочка у тебя модная. Иван со всеми так разговаривает. Некультурно, бляха от ремня. Ну, тебя-то они приняли, я смотрю. У меня лошадь есть, — приосанил Салтаец. Тут это просто круто. Мне за Катуньку два баркаса предлагали. Это так твою кобылу кличет? Удивился я. Катунька? Катунь, — поправил меня Васька. Я только головой покачал. Фантазия у этого человека и правда била через край. — А на корабль-то тебя какой черт занес? — Так хотелось мне тут уж не мир посмотреть. Захотелось нашему Василию, по фамилии, кстати, Мундусов, с купеческой шхуной до восточных городов-государств добраться, посмотреть, как там люди обитают. Что матросы, что хозяин и капитан толстобрюхового судна. Все в один голос — убеждали алтайцев в том, что катунь его — животное просто каких-то невероятных статей и будет пользоваться у них на родине невероятным успехом, ну и ее хозяин соответственно. Вот Васька и собрался.